Глава 43. Они провели вдвоём весь вечер, неторопливо прогуливаясь по берегу океана. Мэри рассказывала о том, как жила после побега из дома барона Дугласа, Стен делился воспоминаниями о родителях и детстве, проведённом в Шотландии. Им было так хорошо вместе, и так не хотелось расставаться, что они решили поехать в дом Айворов и выпить вечернего чая. Там, прямо в прихожей, им сообщили, что Кэтрин пришла в себя. «Хвала всемогущему Господу!» — воскликнула Мэри и бросилась вверх по лестнице. Душа ее ликовала. Она убедилась, что поступила правильно. Да и брат, похоже, прислушался к ее просьбе, и сейчас девушке не терпелось узнать, что же такого он сказал или сделал. Сразу выяснить это не удалось. Кейт была еще очень слаба. Вокруг нее хлопотали служанки, а потом к ней поднялся Стейн, и какое-то время в ее комнату никого не пускали. Мэри попыталась расспросить Роберта, но тот сдержанно ответил, что всего лишь читал роман и держал мисс Маккензь за руку. Что-то в его тоне показалось девушке странным, но она решила, что брат переволновался из-за неожиданного пробуждения Кейт. Тут как раз дверь открылась, и доктор Норвуд разрешил ей войти. Кейт уже не выглядела мертвенно бледной и могла говорить, но только шёпотом. Её обложили подушками, чтобы она полусидела в постели, так ей было легче дышать. Увидев подругу, она улыбнулась, и Мэри немедленно заключила её в объятия, забыв предостережение Стейна о том, что от бурных проявлений чувств лучше пока воздержаться. Она хорошо понимала, что именно чувства являются самым действенным, поистине чудотворным лекарством. "Я слышала твой голос", прошептала Кейт, и шла на него словно на свет сквозь пустоту и мрак. "Скажи, это правда, что Лизи и остальные выжили?" Я боялась, что воображение играет со мной, и что, когда я очнусь, все это окажется сном. «Не окажется», — ответила Мэри, помогая ей устроиться поудобнее. «Я побывала в госпитале, и могу с уверенностью сказать, что жизни твоих подопечных находятся в самых надежных руках, как и твоя». Она улыбнулась и с нежностью посмотрела на Стейна. «Если хочешь, я расскажу обо всем по порядку». Кэтрин кивнула и Мэри пустилась в долгое и весьма обнадёживающее повествование. Доктор вышел, чтобы не мешать им, и тогда уже в самом конце своего рассказа Мэри осторожно спросила, не слышала ли Кейт, находясь в пустоте, ещё чьи-нибудь голоса. Девушка задумчиво взглянула на неё. «Да, я слышала голос Роберта Айвора, но всё, что он говорил, было более чем фантастично. Разумеется, я не поверила ни единому слову». «И что же такого сказал мой брат?» По любопытству ла Мэри, бледные щёки Кэтрин порозовели. "Роберт просил прощения, призналась она, и добавила еле слышно. А потом сказал, что любит меня". "Какая нелепость! Благоре всё это выдумала, чтобы себя утешить. А если нет?" Мэри подсела ближе. "Китти, ведь это же правда, которую брат так долго скрывал. Но теперь Бэнкс и расторгли помолвку, и Роберт свободен от каких-либо обязательств". Он может сделать тебя счастливой. Прошу, дай ему еще один шанс. Чем больше я думаю о его признании, тем больше убеждаю, что это был сон». Девушка грустно улыбнулась. «Как бы то все происходило в другом мире, в другой жизни и не со мной. Ладно, забудь. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Она прикрыла глаза, и Мэри поняла, что подруга устала. Тогда девушка поцеловала ее в лоб и тихо сказала. Отдыхай, Кити, и набирайся сил. Тебе ещё предстоит рассказать нам о том, что произошло той ночью в приюте. Как бы то ни было, в этом деле должна быть поставлена точка. На следующий день в присутствии губернатора, капитана, преподобного Майлза и судебного секретаря мисс Макэнь подробно описала события, предшествовавшие пожару, и свой разговор с миссис Чепмен до того момента, когда безумная женщина напала на неё. Она умолчала лишь о причине, по которой святой отец не позволил обыскивать подвальное помещение в своём доме. Кейт пожалела старика. Он и так то краснел, то бледнел от ужаса, когда речь шла о том, где всё это время скрывалась преступница, и когда допрос закончился, покинул комнату без привычных наговоучений. Скорее губернатору сообщили, что дело об убийстве миссис Паркер и поджоге официально закрыто. Это была хорошая новость плохая же заключалась в том, что городские власти не собирались что-либо делать для восстановления приюта. Земля под пепелищем и руины оставались в собственности мисс Маккейн, но помогать ей отстраивать дом заново или предлагать в аренду другое здание никто не спешил. Главы города сделали вид, что подобного заведения в Сент-Джордже вообще никогда не было. Кэтрин старалась не показывать своих чувств, но такое положение дел её безмерно огорчало. Благодаря неусыпной заботе Мэри и лекарствам, прописанным доктором Норводом, девушка быстро пошла на поправку и в воскресенье даже попробовала встать. Ей хотелось поехать на утреннюю службу и присутствовать при оглашении. Однако Стэн запретил ей покидать комнату до тех пор, пока не будут сняты швы. И о том, как всё прошло, Кейт узнала только со слов подруги. Особого удивления новость о грядущей свадьбе не вызвала. Слухи и сплетни сделали своё дело. Гораздо больше всех поразило то, что жених не явился на оглашение, и что невеста и её семья отнеслись к этому совершенно спокойно. Мэри замечала недоумённые взгляды, слышала за спиной возмущённый шёпот, но продолжала улыбаться и держаться с достоинством. Эти люди не знали того, что знала она. Сегодня утром Рикс проводил свою первую операцию на брюшной полости, и Стайн просто обязан был находиться рядом, чтобы поддержать молодого хирурга. Это было его служение Господу, гораздо более важное, чем сидение на скамье и пение псалмов под звуки органа. И всё же по окончании службы многие подходили к губернатору и его дочери с поздравлениями и пожеланиями счастья будущей паре. Мэри огорчил лишь поступок чарза Пламера. Молодой человек покинул церковь сразу после оглашения, ничего не сказав ни девушке, ни мистеру Айвору. Церемония бракосочетания была назначена на среду, 3 сентября. До этой времени, освободившиеся после разрыва помолвки Роберта Айвера и Кэндиды Бенкс, теперь принадлежали Мэри и Стейну. До свадьбы оставалось 3 недели и 2 дня. Но больше, чем подготовка к собственному празднику, невесту волновало другое, а именно, как помирить лучшую подругу и любимого брата. После объявления о предстоящем браке жизнь доктора Норвуда не особенно изменилась. Разве что светлых моментов в ней стало намного больше. Он, как и прежде, рано утром отправлялся в госпиталь, до полудня занимался пациентами, после чего ехал обедать в дом губернатора. Обратно он возвращался с мэрии, и пока девушка развлекала больных чтением очередной комедии, Стендавал уроки Берни и Риксу или ставил опыты у себя в кабинете. Иногда мэри уезжала раньше, если у нее были свои дела, но чаще терпеливо ждала, когда доктор закончит работу, и они вместе отправлялись домой. Либо на берег океана, где проводили время в компании Джейсона, либо к мистеру Айвору, где Мэри устраивала небольшие концерты или семейные посиделки за чашкой чая. Предвкушал ли Стейн радости брака? Считал ли в нетерпении дни до свадьбы? Пожалуй, нет. Жизнь приучила его к тому, что будущее непредсказуемо, а судьба любит разбивать самые дорогие надежды. Поэтому лучше всего наслаждаться тем, что имеешь в данный момент. Он и наслаждался совместными прогулками, звуками музыки, невинными прикосновениями и неповторимой красотой, присущей его невесте. В один из дней в госпиталь неожиданно явился Пелиссие. Его здесь давно не видели, и, честно говоря, о его существование уже начали потихоньку забывать. Мы в шапте, говорит, прошёлся по палатам, убедился, что его отсутствие никак не сказалось на благополучии заведения, и заглянул к доктору Норводу, который отдыхал после небольшой операции. Я прошёл предупредить вас как друга, без предисловий начал он. Ваше решение большая ошибка, которая будет иметь последствия. Мистер Такер глубоко оскорблён тем, что вы отвергли счастливую возможность проникнуть с его семьёй и предпочли стать дядьем мистера Айвера. Вы оттолкнули руку, которая возносила вас и даровала б благо. И этот проступок непростителен. У вас ещё есть время передумать. Мистер Такер беспощаден в гневе. Но может проявит снисхождение, если вы поступите благого разумно и сделаете правильный выбор. Я уже выбрал, ответил Стейн, и менять решение не собираюсь. Как скажет от닥таг, недобро усмехнулся Пелисие и добавил, прежде чем уйти. Я запомню вас как человека, который потерял всё, что имел, из-за своей глупости. К середине месяца Кэтрин отправилась настолько, что уже могла сама спускаться по лестнице и выходить во двор, чтобы посидеть на скамеечке под окном. Кроме доктора Норвуда её мало кто навещал. Пару раз приезжал Эйден О'Нил, да Исмин непременно заглядывала к ней, когда приносила, например, к свадебное платье Мэри. Над однажды к великому неудовольствию Джейсона, повидать мисс МакКейн явились сразу несколько женщин род занятий которых еще недавно вызывал всеобщее осуждение. Но сейчас они выглядели и вели себя так же благопристойно, как и в те дни, когда находились в приюте. «Джейн, Марта, Анна, как я рада вас видеть!» — воскликнула Кэтрин, увидев знакомые лица. «А где остальные? Где Молли и Лу?» «Не волнуйтесь, мисс, они не вернулись к прежней жизни!» — сдержанно улыбнулась Джейн Уотерс. Молли теперь работает в госпитале. Она и Лусию уговорила пойти в сиделки. Они ухаживают за Элис, которая еще долго не сможет ходить. А мы пока собираемся у меня и шьем фартуки на продажу и мужские рубашки. Чиним белье, словом, беремся за любую работу. Вот. Она достала сверток и вынула из него два фартука, бежевый и голубой. Этим мы сделали специально для вас и мисс Айвор. Надеюсь, вы не побрезгуете принять их. Что вы, Джейн? Кейт погладила чистую накрахмаленную тканью. Это прекрасный подарок, и я благодарна вам за него, но ещё больше за то, что вы не оставили моё начинание и не свернули на путь греха. Спасибо вам от всего сердца. Это мы должны благодарить вас, возразила рыжая Марта. За вашу доброту и щедрость. Вы показали нам, что есть и другая жизнь. Ведь то не все в этом городе относятся к нам как к отбросам. Мы не посмели бы разочаровать вас и вновь впуститься во все тяжкие. Я горжусь вами, улыбнулась девушка. Мы с Мариейна обязательно что-нибудь придумаем, чтобы помочь вам. Кстати, а с кем сейчас маленькая Лизи? Девочку забрали в семью, ответила Джейн Уотерс. Помните, Маргарет Брауди. Мегги? Да, разумеется. «Теперь она миссис Хоппер», — женщина добродушно усмехнулась. «И снова мужем выглядит счастливой до да неприличия». «Недавно встретила ее в лавке». «Так эта дурочка плачет от радости». «Джейнон велел мне забрать Лиззи и с первого дня стал называть ее дочкой». «Джейнон так добр ко мне, что я буду любить его всю свою жизнь». «Повезло ей», — хмыкнула Анна. «Нарожает ему детишек, будут жить душа в душу до скончания дней». «О чем же еще мечтать женщине?» Кит задумалась. «И правда, о чем?» Позже она спросила об этом Мэри, и та без колебаний ответила. «Так или иначе, все, о чем мы мечтаем, к чему стремимся и за что боремся, это любовь. Только она может вытащить нас из бездны». Девушка замолчала, неожиданно ощутив в этих словах иной более глубокий смысл. Потом вздохнула. «Китти, тебе нужно поговорить с Робертом». Мне больно видеть вас обоих несчастными. Брат пытается разглядеть хоть малейший знак того, что он прощён, что он тебе нужен, а ты погрузилась в какую-то меланхолию и в его сторону даже не смотришь. Неужели так трудно ради своего будущего оставить прошлое в прошлом? Не знаю. Кида трешона смотрела в окно. Я хочу забыть и не могу. Хочу простить, но не получается. Хочу любить, а в душе пустота. «Если бы мы могли повернуть время вспять и начать всё заново, к сожалению, это невозможно». «Повернуть время вспять», — эхом отозвалась Мэри. И вдруг на её губах появилась озорная улыбка. «Знаешь, а ведь это отличная идея. Почему бы не попытаться?» Кейт восприняла её слова как не слишком удачную шутку. Но Мэри не думала шутить. Напротив. Она отнеслась к своему замыслу более чем серьёзно и на следующий же день поделилась им с Робертом. Выслушав сестру, капитан в изумлении взглянул на неё. Я знала твою любовь к актёрству, Мариен, но не предполагал, что ты однажды решишь поставить настоящий спектакль. Это не трудно, ведь пьеса почти дописана, девушка лукаво подмигнула ему. Не хватает только счастливого финала. Ты уверена, что он будет счастливым? Без особой надежды спросил Роберт. На Мэри с улыбкой потрепала его по щеке. Я успела неплохо изучить Кэтрин, поэтому отбрости все сомнения капитана. Последние полторы недели августа выдались дождливыми и ветреными, но наконец утром в субботу, 30-го числа, засияло солнце. После завтрака Мэри пришла в комнату подруги и с самым загадочным видом сообщила, что хочет устроить для неё сюрприз. «Мы отправимся на прогулку. Но сперва ты должна надеть вот это». Она протянула Кейт новое платье и шляпку, очень похожие на те, что девушка носила во время путешествия на борту Валианта. «Тебе очень идёт серо-синий цвет», — пояснила Мэри. «Он подчёркивает красоту твоих глаз». «Спасибо», — смущенно улыбнулась Кейт. А куда мы поедем, кататься по городу или в гости? Давится мне, отозвалась Мэри. И прошу, не задавай лишних вопросов. Через час, принарядившись, они сели в экипаж, и Джейсон повёз их по залитым солнцем улочкам. Кейт оживилась, заинтригованная очередным приключением, и в нетерпении смотрела по сторонам. Наконец, девушка поняла, что каляска приближается к пристани. "Мэри", воскликнула она. «Неужели ты решила затащить меня на корабль?» «Я слышала, что морские прогулки избавляют от грусти», — невозмутимо ответила подруга. «Взгляни, какой чудесный маленький пакетбот! Мы проплывем на нем по заливу Сент-Джордж и вернемся обратно. Поверь, там чудесные виды на соседние острова». Кейт о задаче нахмыкнула, но больше ничего говорить не стала. Едва они поднялись на палубу, капитан отдал приказ отплывать. Погода стояла прекрасная, Вон почти не было, и опасения Кейт, что ей станет дурно от качки, к её облегчению не оправдались. "Мари, куда ты исчезла?" наскоро появилась из темноты полубака, и увидев её, девушка ахнула. Подруга зачем-то надела своё старое платье, в котором изображала бедную компаньёнку, и даже повесила на грудь памятный бисерный мешочек. "Что всё это значит?" в полном недоумении спросила Кейт. "Мари, я не понимаю". "Марион, с улыбкой поправила девушка. «Марион Уоллес, к вашим услугам, мисс Маккейн. Время нельзя повернуть спять, но кое-что можно пережить заново. Посмотрите, к нам приближается корабль. Насколько я могу разглядеть, это военный фрегат под белыми парусами». Кейт медленно обернулась. Через пролив мимо острова Сент-Дэвид им навстречу летел призрак. «Прекрасный и грозный», еле слышно прошептала она. Как благородство и преданность, как костяная любовь. Эй, на пакетботе, прозвучал над морем хорошо знакомый, глубокий и сильный голос. Кажется, вам нужна помощь? С бригата спустили шлюпку, матросы сбросили трап. Кэтя дрожа схватила подругу за руку и та увлекла её под навес. Они обменялись взглядами, и Мэри увидела, что глаза Кэтен полны слёз. Он уже здесь, прошептала Мэри а затем, услышав шаги, вышла из тени и сделала книг сена. «Капитан призрака?» — с трудом произнесла Кейт, и робко шагнула навстречу удивительному мужчине, который с надеждой и трепетом смотрел на нее. «Позвольте представиться. Роберт Айвар, командующий флотом Бермудских островов и капитан его флагманского корабля. Он склонил голову. «А как зовут вас, прекрасная леди?» "Я не леди", уже не пытаясь сдерживать бегущие по щекам слёзы, ответила девушка. "Моё имя Кэтрин МакКейн, а это моя компаньёнка Мисс Уоллес. Не ожидала оказаться в столь восхитительном обществе". Роберт лай в поклонился. Кэт глубоко вдохнула, почувствовала всё тот же завораживающий пряный запах с нотками бергамота, корицы и амбры. И ей показалось, что она в самом деле попала в прошлое, в тот день, Когда впервые встретила капитана, ощущение дежавю усилилось, когда Роберт с улыбкой поинтересовался: "Вам приходилось плавать по океану на шлюпке Мис Маккейна?" "Один раз", тихо ответила она. И мне было очень страшно. "Не бойтесь. Синие глаза капитана оказались совсем близко. Отныне вам ничего не грозит, потому что я буду рядом". Они спустились по трапу в шлюпку которая тут же направилась к призраку. И всё это время Роберт не выпускал руку Кейт из своей, а Мари смотрела на них и загадочно улыбалась. На палубе фрегата их встретили Эйден в парадной форме и выстроившийся в ряд старший и младший офицерский состав. "Штурманонил, к вашему слугам", поклонился ирландец, пряча озорную улыбку. "Не желаете совершить ознакомительную прогулку по кораблю? Нет, благодарю вас расмеялась Мэри и показала на бисерный мешочек. Не хотелось бы вновь его где-нибудь потерять. А Кейт вдруг остановилась, заметив среди младших офицеров старого знакомого, на этот раз облачённого в синий китель, белые бриджи и чулки. Но над всем этим великолепием по-прежнему ухмылялась хоть и выбритая, однако совершенно разбойничая физиономия. "Хоппер", удивлённо протянула она, не веря своим глазам. "Мейчман Хоппер, мисс?" С достоинством склонил голову бывший пират. "И ваш покорный слуга". Мэри потянула её за руку, и вскоре девушки оказались на шканцах. Только они вдвоём и капитан. Над их головами громко хлопали паруса. Сердце Кэтрин учащённо забилось, когда Роберт подошёл и опустился перед ней на одно колено. "Мисс Маккейн", взволнованно проговорил он. "Позвольте мне я его свободному и не связанному никакими обещаниями признаться в том, что я полюбил вас с первого взгляда и ничего не желаю так страстно, как только назвать вас своей женой перед господом и людьми. Знаю, что недостоин такого подарка судьбы, но всё же окажете ли вы мне честь, согласившись принять моё предложение и стать миссис Роберт Айвар? Марина несколько мгновений перестала дышать, отчаянно молясь про себя, чтобы всё получилось. Её молитвы были услышаны. Кейт всхлипнула, спрятала лицо в ладонях и не то смеясь, не то плача от счастья, тихо сказала: "Да". Роберт поднялся, обнял невесту, и его радостный взгляд стал для Мэри лучшей наградой. Стоявший на лестнице штурман махнул рукой, и внезапно раздался грохот. Сразу 25 пушек дали залп в сторону океана. Корабль вздрогнул, девушки с испуганным визгом закрыли уши ладонями. Довольный он, Нил рассмеялся. «Не пугайтесь, милые дамы, на этот раз выстрелы холостые!» А Мичман Хупер повернулся к замершим неподалеку матросам и грозно нахмурил брови. «Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Девушка ответила «да!» «А ну-ка, трижды ура, капитану Айвору!»